Глава двенадцатая Ну что это за невезение? Почему он таскается ко мне в агентство, как к себе домой? А что, если попросить охрану не пускать его? Не прокатит. Он постоянно поджидает меня на парковке. Внутрь не заходит. По-моему, как-то многовато стало в моей жизни Соколова. Куда ни глянь, везде он. Преследует меня. «А зачем? Неясно. Взрослый же мужик, у него что, на работе совсем нечем заняться?» «Я искренне не понимаю, что ему от меня надо. Конечно, можно было бы предположить, что Соколов на меня запал, но это абсолютно исключено. Надо было видеть, как он смеялся надо мной в школе и менял всех хорошеньких девушек как перчатки». Андрей зашел даже дальше, перевстречался со всеми моими подругами. В школе у меня было не так уж и много подруг, поэтому, когда они кончились, он пошел по второму кругу. И все это только, чтобы достать меня. Однажды в классе в восьмом он даже признался, что его очень веселит моя реакция. Ну, не знаю, что может быть веселого в девушке, которая пытается треснуть тебя учебником по алгебре прямо на глазах разъяренной библиотекарши. Я ни разу не позволяла себе плакать при нем. Как бы ни было обидно, я никогда не показывала слез. Но это не значит, что их не было. Были, но только по ночам в подушку. Ни друзья, ни семья. Никто не знал о том, как ранят меня его насмешки. Может... Он и сам не знал, но это его не оправдывает. Когда я закончила школу, то была счастлива от того факта, что больше никогда его не увижу. А теперь Соколов — часть моей семьи, как ни крути. И прилип ко мне, как банный лист вдобавок. «Алина», — окликнул меня Андрей, — «слушай, нам надо поговорить». «Соколов, отстань, а...» Попыталась отмахнуться я. А вдруг сработает, и он отстанет. Не очень-то дружелюбно. Не до тебя сейчас. Я направилась к своей машине. И зачем я вчера съела ту пиццу? Я уверена, что мое ужасное состояние из-за нее. Мила сегодня утром позвонила и сказала, что у них с мужем отравление. А вместе мы ели только пиццу. Я еле ноги переставляла, мечтала оказаться у себя дома и на пару дней уйти на больничный. Но Соколов следовал за мной по пятам. С тобой все в порядке? Осведомился он. Выглядишь болезненно. Тебя увидела. Огрызнулась я. Мне и так плохо, а тут еще и он. Так, ладно, поехали. Андрей осторожно приобнял меня и попытался направить в сторону своей машины. Во-первых, я девушка крупная и сильная. Без моего желания с места меня сдвинуть не выйдет. Во-вторых, никуда я с ним не поеду. Мне не настолько плохо, Соколов. А что с тобой? Выглядишь, как на той фотографии для рекламы средства от загара. Я невольно улыбнулась. Одной из первых моих крупных съемок была как раз эта съемка. И мне тогда так сильно отбелили лицо в фотошопе, что на фото я стала похожа на покойника. Но я все равно страшно гордилась собой. Да, забавно сейчас вспомнить. С улыбкой кивнула я, а потом спохватилась. "Постойка, а ты откуда знаешь про ту съемку?» Андрей бросил на меня внимательный взгляд но ничего не ответил. «Отвезу тебя в больницу». Сменил тему он. «Не надо!» «Нечего изображать из себя добренького». Смерила его взглядом. «И у меня всего-то отравление». «Отравление? Ага. Ладно, потом разберемся. Давай хоть до дома довезу». «Спасибо, я как-нибудь сама». Попыталась гордо уйти, но закружилась голова и я чуть не упала прямо Соколову под ноги. Андрей успел подхватить меня. Он вновь оказался так близко, что я вижу каждую родинку на его лице и могу почувствовать запах одеколона. Невольно задумалась, неужели я с ним и правда переспала. В памяти по-прежнему белый лист. «Да ты еле на ногах стоишь. Ладно, давай так. Поедем на твоей машине». Я отвезу тебя и припаркую машину у дома. «А домой на метро поедешь?» Усмехнулась я. «Водителю позвоню». Вернул усмешку он. «Даже и не помню, когда последний раз ездил на метро». «Это должно было меня впечатлить?» Вскинула брови я. «Да тебя не так-то просто впечатлить», покачал головой Андрей. «Ну так что, поедешь? Или подождем, пока ты упадешь в обморок?» И тогда я смогу отнести тебя в машину на руках. Это вряд ли. Селенок не хватит. Проверим. Я даже опомниться не успела, как оказалось в его руках. Поднял меня как невесту и на полном серьезе пошел к моей машине. К счастью, та была совсем недалеко, иначе меня бы наверняка выронили на жесткий асфальт. Ничего себе он сильный. Во мне больше ста килограмм. Я шокировано хлопала глазами, хотя, по идее, мне полагается кричать, возмущаться и вырываться. Но не каждый день встречаешь мужчину, готового носить тебя на руках. Андрей поставил меня на ноги и вытянул руку. Как бы мне не хотелось отпихнуть его руку, я все-таки достала из сумочки ключи и бросила ему. Целилась ему под ноги, но он все равно поймал. И как я на это согласилась только. Но я и правда вряд ли смогу доехать сама. Уже сидя в машине, я более-менее оправилась от шока. Еще раз тронешь меня без моего разрешения, сильно пожалеешь», — предупредила я. «Ты мне вроде не запрещала себя трогать», — усмехнулся он, регулируя под себя водительское сиденье. Особенно на Женькиной свадьбе. «Забудь это, понял? Это была моя самая большая в жизни ошибка», — огрызнулась я. «А вторая — это позволить тебе вести меня домой». Андрей повернулся ко мне и посмотрел как-то совсем странно. «Печально, что ли? Ты настолько меня ненавидишь, Алина!» Я предпочла не отвечать. Демонстративно отвернулась к окну. «Я это исправлю» пообещал Андрей, то ли мне, то ли себе. «Ага, посмотрим. Нам надо серьезно поговорить о той ночи», — продолжил он. «Я знаю, что...» — «О, Боже!» — перебила его я. «Хватит, сколько можно! Было и было. Сделай одолжение и забудь. Но тогда я стану ненавидеть тебя капельку меньше!» Соколов хотел еще что-то сказать, но запнулся на полусловие. Ага, наконец-то получилось заставить его молчать. Ладно, позже, — заключил он и завел мотор. Ты же будешь на семейном ужине в субботу. А мы не можем ехать молча. Мой отец хочет с тобой познакомиться. Это с чего бы? Пусть с Мелкой знакомится. Да и потом. Мы с ним уже знакомы. Помнишь пятый класс? Мы подрались, ты нажаловался папочке, а потом он пришел к нам домой и угрожал мне, десятилетке, детской комнатой милиции. Так что, да, знакомства не удалось. С тех пор много что изменилось. Андрей вел машину уверенно. Видимо, отлично запомнил, где мой дом. К сожалению. Мой ответ — нет, отрезала я. «Какая же ты злопамятная, ну просто максимально!» Я собралась было в очередной раз спросить, что ему от меня надо, но передумала. Все равно это бесполезно. Вместо этого включила музыку, сделала погромче, чтобы продемонстрировать, что разговор окончен. Принялась подпевать. Удивительно, но мне уже стало намного легче. Видимо, мой организм посочувствовал тому факту, что мне приходится терпеть Соколова и активизировал резервы, чтобы выздороветь. Андрей бросил взгляд на меня и улыбнулся. Не с насмешкой, как обычно, а очень даже по-настоящему. Я пожала плечами. Мало ли что мне там показалось. Поскорее бы оказаться дома.